12.00 Часы пробили 12, возвещая перерыв на ланч во всех трех школах. Лоуренс Крокет, член городского управления и владелец конторы по продаже недвижимости, закрыл книгу, которую читал Рабы сатанинского секса и пошел к двери. Распорядок дня был нерушим. Сейчас он пойдет в кафе, Эксселент. Возьмет пару чизбургеров. «И чашку кофе и поглазеет на ноги Полин», — закурив Уильям Пен. Подергав дверную ручку, чтобы убедиться, что дверь закрыта, он зашагал вниз по аджойнт на равеню. На углу он остановился и поглядел вдаль, на дом Марстонов. Рядом с ним стояла машина. Он видел, как ее стекла отсвечивали на солнце. Крокет почувствовал смутное беспокойство. Он продал этот дом уже примерно год назад вместе с долго пустовавшей прачечной. Странное дело. Самое странное в его жизни. По всей вероятности, это была машина некоего Стрейкера. Р.Т. Стрейкера. Только что он получил от него послание. Этот тип явился к нему в офис июльским днем год назад. Он вышел из машины и постоял немного перед входом, прежде чем войти... Лысый, как бильярдный шарх, и такой же желтый. Брови его сходились в одну черную линию, и глаза под ними походили на две глубокие темные дыры. В одной руке он держал черный дипломат. Ларри тогда был в офисе один. Секретарша, фалмутская девица с восхитительными бедрами, отлучилась в гайдс Ролз. Лысый мужчина уселся в кресло, положив дипломат на колени и посмотрел на Ларри без всякого выражения. Слышь, то тогда неприятно его удивляла. Обычно он узнавал намерения пришедших к нему людей еще до того, как они открывали рот. Этот посетитель не стал рассматривать фото на стенах, не проявил никакого желания поздороваться и даже не представился. Чем могу служить? Спросил наконец Ларри. Я хотел бы приобрести дом и помещение для торговли в вашем чудном городе, сказал мужчина. Голос его тоже был ровным и невыразительным, как прогноз погоды по радио. — Что ж чудесно, — сказал Ларри, — у нас имеются прекрасные... Нет — Нет-нет, — прервал его лысый, поднимая руку. Ларри удивился тому, какие длинные у него пальцы. — Я уже выбрал. Это за муниципальным зданием напротив парка. — Да, я как раз и хотел это предложить. Там была прачечная, закрылась год назад. Это очень хорошее место, если вы... А дом... «Опять прервал лысый, это то, что у вас называют домом Марстонов?» Ларри слишком долго занимался бизнесом, чтобы обнаружить свое удивление. «Вы уверены?» «Да, меня зовут Стрейкер. Ричард Рокет Стрейкер. Все бумаги выписываете на мое имя». «Чудесно!» — сказал Ларри. «Он все еще не верил в свою удачу». «За этот дом запрашивают 14 тысяч долларов. Но я думаю, мои клиенты согласятся немного уступить. А старые прачечные...» «Погодите, я согласен заплатить один доллар». «Один?» Ларри подался вперед, не веря в то, что услышал. «Да, вот посмотрите». Длинные пальцы из стрейкера проворно распахнули дипломат, и извлекли оттуда синюю папку с бумагами. Ларри Крокет зачарованно смотрел на него. — Почитайте, это сэкономит время. Ларри раскрыл папку и со вздохом посмотрел на первую страницу, как человек, знающий, что его разыгрывают. Глаза его какое-то время рассеянно блуждали по строчкам, потом наткнулись на что-то. Стрейкер слегка улыбнулся. Он порылся в недрах своего костюма, извлек золотой портсигар и закурил. Чиркнув деревянной спичкой пряный аромат турецкого табака, заполнил офис. В следующие 10 минут в кабинете царило молчание, нарушаемое только гудением вентилятора и отдаленным шумом проезжающих машин. Стрейкер докурил сигарету до самого фильтра, растер пепел между пальцев и зажег еще одну. Ларри поднял от бумаг бледное лицо. — Это какая-то шутка. Кто вам это дал, Джон Келли? — я не знаю никакого Джона Келли, и не шучу. Но эти бумаги... Господи, вы что, не понимаете, что эта земля стоит не меньше полутора миллионов? Вы ошибаетесь, — холодно сказал Стрейкер. Не меньше четырех. А когда там появится торговый центр, она будет стоить еще дороже. Что вам нужно? — хрипло спросил Ларри. Я вам уже сказал. Мы с компаньоном хотим открыть дело в вашем городе и хотим поселиться. «В доме марстонов «Какое дело?» «Трупы инкорпороэдетт?» Стрейкер вяжливо улыбнулся. «Обычную торговлю мебелью. С уклоном в антиквариат для коллекционеров. Мой партнер специализируется в этой области». «Черт!» Сказал Ларри беспомощно. «Вы могли бы купить дом за восемь с половиной тысяч, а магазин за 16 Скажите это вашему партнеру». «И вам не мешало бы знать, что здесь вряд ли кого-то заинтересует антикварная мебель?» «Не беспокойтесь», — сказал Стрейкер. «Мой партнер досконально знает все, чем он занимается. Он знает, что через ваш город приезжает много туристов, и мы будем продавать наш товар. Впрочем, это вас не должно занимать. Бумаги в порядке». Ларри положил синюю папку на стол. «Вроде бы. Но я не собираюсь заключать с вами эту сделку». Нет, конечно. В голосе Стрейкера прорезалась легкая снисходительность. Это сделает ваш юрист в Бостоне, Фрэнси и Сволш. Откуда вы знаете? прохрипел Ларри. Неважно. Передайте эти бумаги ему. Земля, на которой строится центр, будет вашей при выполнении вами трех условий. Да, сказал Ларри, с каким-то облегчением условия! Он закурил Уильямтен. Ну, давайте, выкладывайте ваши условия. Во-первых. Вы продаете мне дом Марстонов и помещение для магазина за 1 доллар. В случае с домом ваш клиент — это земельная корпорация в Бангоре, а помещение принадлежит сейчас Портлендскому банку, я думаю, что они согласятся на самые низкие цены, которые вы покроете им из своих средств, за исключением, конечно, ваших комиссионных. Где вы получили эту информацию? Это вам не обязательно знать, мистер Крокет. Условие второе. «Если об этом когда-нибудь зайдет речь, то все, что вы знаете, что мы два партнера, открывающие торговлю для заезжих туристов. Это очень важно. Я не болтун. Все же я хочу особо подчеркнуть серьезность этого условия. Придет время, мистер Крокет, когда вам захочется похвалиться перед кем-нибудь этой удачной сделкой. Если вы это сделаете, я вас уничтожу. Вы понимаете меня?» «Звучит, как в шпионских фильмах», — сказал Ларри. Голос его был делан бодрым, но внутри все сжалось. «Эти слова «я вас уничтожу» были сказаны ровно, как с добрым утром. Это заставляло видеть в них правду. И как этот шут узнал про Фрэнка Уолша, даже его жена про него не знала. «Вы меня поняли, мистер Крокет?» «Да», — выдавил Ларри, — «повторяю, что я не болтлив». На лицо Стрейкера вернулась тонкая усмешка. «Потому я и имею с вами дело». «А третье условие?» «Дом требует кое-какого ремонта». «Это уж ваша забота», — сухо заметил Ларри. «Мой партнер займется этим сам. Но вы будете его доверенным лицом. Время от времени мне будут требоваться услуги ваших рабочих в доме или в магазине. Вам нужно будет это организовать, но без огласки». «Да, да, я понимаю, но слухи...» «А что могут быть слухи?» Стрейкер поднял брови. «Конечно. Это вам не Бостон или Нью-Йорк. Слухи обязательно пойдут. Здесь, на Рейлроуд-стрит, живет такая Мэбл Верц, которая целый день стоит у окна с биноклем. На горожан мне наплевать. И моему партнеру тоже. Горожане всегда болтают, как сороки на телефонных проводах. Скоро они к нам привыкнут». «Дело ваше». Лари пожал плечами. «Хорошо». «Заплатите им за все и предъявите счета мне. Расходы будут вам возмещены. Вы согласны?» Ларри согласился. Он был одним из лучших игроков в покер во всем графстве Камберленд. И хотя он сохранял внешнее спокойствие, изнутри его грызла тревога. Сделка, которую ему предложил этот ненормальный, была из тех, что случаются раз в жизни. Может, его партнер из тех чокнутых миллиардеров, которые... «Мистер Крокет, я жду». — У меня тоже есть два условия, — сказал Ларри. Да — Да-да. Стрейкер выглядел заинтересованным. Он указал на синюю папку. — Во-первых, эти бумаги должны остаться в тайне. — Ну, конечно. — И еще. Если вы хотите заниматься здесь чем-либо противозаконным, то я вас знать не знаю. Это значит... Внезапно Стрейкер запрокинул голову и разразился холодным механическим смехом. — Я... «Что? Сказал что-нибудь смешное?» — осведомился Ларри, даже не улыбнувшись. «О, нет! Конечно, нет, мистер Крокет. Извините, ваше высказывание просто позабавило меня. Вы хотите что-нибудь еще добавить? Еще этот ремонт? Я не дам вам ничего опасного. Если вы собираетесь делать там самогон или взрывчатку или наркотики, делайте это без меня». «Хорошо». Улыбка Стрейкера исчезла. «Так мы договорились?» Ларри со странным неудовольствием сказал. «Я думаю, да. Хотя, похоже, пока все выгоды от сделки достаются вам, а все расходы мне... Сегодня понедельник. Я буду у вас в четверг. Лучше в пятницу. Хорошо». Он встал. «До свидания, мистер Крокет». Бумаги оказались подлинные. Бостонский юрист Ларри сказал, что земля, на которой строился торговый центр в Портленде, принадлежала по бумагам какой-то странной компании под названием Continental Land. В ее офисе в Нью-Йорке нашли только пустые кабинеты под слоем пыли. В пятницу Стрейкер приехал еще раз, и Ларри подписал бумаги. Он сделал это с сильным чувством сомнения. Впервые... Он нарушил свое правило не гадить там, где ешь. Ему не нравился этот стрейкер, который должен был обосноваться в доме Марстонов, и заодно не нравился его партнер мистер Барлоу. Но август кончился. Наступила осень. За ней зима, и он начал понемногу забывать о странной сделке. А потом события стали развиваться быстро. Сперва к нему пришел этот писатель, Мэйерс, с намерением снять дом Марстонов. Он посмотрел на лари очень удивленно, когда услышал, что дом уже продан. Вчера он обнаружил на почте сверток и письмо от Стрейкера. Просто записку. «Прошу вас поместить в окне магазина этот плакат. РТ Стрейкер». Плакат тоже был простым. «Открытие через неделю. Барлоу и Стрейкер». «Лучшая мебель, старинные изделия. Добро пожаловать!» И вот у дома появился автомобиль. Он еще смотрел на него, когда кто-то тронул его локоть. «Уснули, Лади? Он слегка подпрыгнул, но это оказался Перкинс -гилл спай, только что сгуривший Пэл-Мэл. — сказал он, нервно хихикнув, — «просто задумался». Перкинс тоже поглядел на дом Марстонов потом перевел взгляд на табличку в окошке старой прачечной. «Хорошо, когда в город приезжают новые люди, правда? Вы их уже видели? Одного. В прошлом году. Барлу или Стрейкера? Стрейкера. Ну и как он?» «Трудно сказать», — выдавил Ларри, чувствуя, что у него пересохло в горле. «Мы говорили только о делах. Ну ладно, пошли. Я дойду с вами до эксцелента». Когда они пересекали улицу... Ларри Крокет почему-то подумал о сделках с дьяволом.